С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома. Прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою, снег таял на дорогах и со всех крыш капало. Жили бы тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле львозов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, Все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его по направлению гуляния что-то большое черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. «Что это такое?» – подумал я, и по проезженной посередине поля скользкой дороги пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей, очевидно, солдаты. Верно учение подумал я, и вместе с кузнецом, засаленным в полушубке и фартуки, нежшим что-то, решедшим передо мной, подошел ближе». Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флетчик, и, не переставая, повторяли всю ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною. «Татари нагоняют за побег», — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу,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 Ее отец со своим румянным лицом и белыми усами и бакенбардами, при каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова, только когда он был совсем близко и расслышал эти слова. Он не говорил а всхлипывал. «Братцы, помилосердуйте! Братцы, помилосердуйте!» Но братцы не милосердовали, и когда шествие совсем поравнялось со мной, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. «Татарин!» Дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны. И опять с этой, и опять стой! Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, Я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека. «О, Господи!» — проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. всё так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося Корчившегося человека, и все так же били барабаны, Свистела флейта, и все так же твердым шагом Двигалась высокая, статная фигура полковника Рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился И быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебе помажу!» — услыхал я его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь?» Я видел, как он своей сильной рукой Замшивые перчатки бил по лицу испуганного, малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих шпицрутенев!» — крикнул он, оглядываясь, и увидал меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. «Мне было до такой степени стыдно» что не знаю, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня тубила барабанная дробь и свистела флейта. То слышали слова «Братцы, помилосердуйте». То я слышал самоуверенный гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать». «Будешь!» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска. Такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, Услыхал и видал опять все и вскочил. «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», — думал я про полковника. И «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня. Насколько я не думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю» и напился с ним совсем пьян. «Что же вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было дурное дело?» «Ничуть. Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал, думал я и старался узнать это. Но сколько не старался...» И потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. — Но это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, вас не было. Но ну, это уж совсем глупости, с искренней досадой сказал Иван Васильевич. Но а любовь что? спросили мы. Любовь Ха. любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, Задумывалось, я сейчас же вспоминал полковника на площади, мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней, и любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела, и чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите, закончил он. Ясная поляна, 20 августа 1903 года.